Затишье перед бурей Мой муж, капитан отряда боевых магов, всегда появлялся дома в глухое время, когда дети давно спали, а я по профессиональной привычке просыпалась. Это было время первого обхода тяжелобольных. Уже третий год я толком не видела Турабара. Усталый боевой маг вваливался в квартирку, много ел. По моему требованию отлеживался сперва в обеззараживающей ванне, потом в энергетической – а я тем временем собирала его в очередной поход. Меняла изношенную одежду на новую, доставала приготовленную обувь, собирала лакомства. Турабар был сластёна. В небольшой конверт складывала рисунки детей, которые они готовили специально для папы. Мак облачался во всё свежее, рассовывал по карманам добро, целовал на прощание меня и спящих сыновей и пропадал до следующей оказии. Такова его работа на благо обоих миров. Моя не менее ответственная – Мы сами выбрали себе поприще. Я не жалею о том, но знаю, что если так продолжится, я забуду своего Турабара, а он меня. Я почти отвыкла от него. Уже не грустила в его отсутствии, не переживала. Житейские заботы целиком и полностью легли на мои плечи. После смерти мамы и охлаждения камня Клео пришлось думать, чем накормить своих детей. Если бы не деньги Эмитеи, гостинцы Рирары, огромные пакеты с продуктами – И слуги тени, нагруженные детской одеждой от солей, некогда было бы заниматься целительством. Тут еще необъяснимая тревога волнами то и дело накатывала на меня. Не помогали настои и тонизирующие ванны. Ночью я жалась к спящим детям, чтобы слышать их спокойное дыхание. А если находилась на дежурстве, окуривала помещение от злых духов, как учила в детстве бабушка. «Сейчас в начале ночи я не спала и тряслась в своем доме от беспричинного страха, боясь пошевелиться». Громкие знакомые шаги заставили прийти в себя. Скоро на пороге показался боевой маг, словно пылью, припорошенный утомлением. Его плетение обняло меня, и мне не о чем бояться. «Поклянись мне, Юнис!» — сходу заговорил Турабар. «Что ты в случае беспричинной тревоги с детьми отправишься к Лео. Увидев, что я пытаюсь возразить, он сдвинул брови. «Поклянись!» «Какой он громкий!» — недовольно морщилась я. «Детей перебудет». Я говорила слова клятвы, не представляя, как её исполнить. Как я появлюсь с детьми у Клео в её тесном домишке, если она два года назад выставила нас из огромного своего особняка? Разве он не помнит? Сам же подыскивал жильё. Мама заболела и слегла резко, словно на лету поймав заразу. Я поила её с надобьями и не сомневалась, что вылечу. Женщине легче не становилось, и Клео, отчаявшись, попросил оставить её с матерью. В следующий раз я переступила порог большого дома, чтобы помочь в похоронах мамы. Клео сразу изменилась. Стала высокомерной и гордой, а меня откровенно ненавидела. Когда она оставила магическое поприще, с меня сняли обязанности ее личного врача. Но я все равно навещала ее, в том числе и с медицинской целью. И визиты были сущей пыткой. Клео надолго замолкала или выдавала колкости, которые больно ранили. Природу и причину её опустошения я не могла понять. По внешним показателям она была здорова-магически, а ресурс исчерпан. Я перестала её ежедневно навещать. Солия приглядывает, то не проймешь. Я появлялась с настоями раз в неделю. Муж, приняв мою клятву, стал заметнее и спокойней. А я думала, «Мне что, прямо сейчас к ней отправляться?» «Тебе привет от неё», — передал муж. «Вот это да! Ну и новость!» Обычно я носила приветы от туробара Клео. «Что сперва, за стол или ванну?» Деловито поинтересовалась я, сгорая от желания узнать подробности и испытывая жгучую неловкость от одного упоминания имени Клео. «Сперва есть». Из карманов маг вынул сладости. «Это бойцам». «Стащил?» Я прикусила язык. «Фея передала?» С укором поправил муж. «Ты все дуешься на нее?» Я разложила закуски на столе и ушла готовить ванну. «Ты не торопишься?» – спросила оттуда. «Спешить уже не надо», – громогласно ответил Турабар. «Теперь буду часто». «Отставка?» – я вернулась к нему. «Затишье перед бурей». Поднял на меня глаза муж, и в них я прочитала холодную решимость бойца. Мигом меня захлестнул животный страх. Война. То, о чём шептались повсюду, вылезло у меня перед носом. Я не знала в своей жизни ничего страшнее неизлечимых недугов, но и им я искала объяснения. Так положено, кругом законы. Сам хаос подчиняется им. Целитель не Бог, а его инструмент. Моя жизнь была проста и обыденна, я не искала другой. Но я всегда боялась, что когда-нибудь мое простенькое благополучие помешает кому-то более амбициозному и сильному. Моя природа мирная, я не то, что противостоять насилию. На грубое слово не могу ответить». Я обняла мужа сзади за плечи. Как мне нравилось прятаться за его широкую спину, еще когда мы учились. Теперь я инстинктивно хотела и спрятаться, и его защитить. «Кудрявая! Я еще жив!» Грубовато-ласково заметил Турабар, но его рука аккуратно легла на мою руку. Он слегка поцеловал мое запястье, и я впервые была близка к обмороку от ужаса. Муж готовился оставить меня. Руки целуют слабые маги сильным. Это жест признания подчинения. Турабар понимал, что не вернется, и признавал меня главной в нашей семье. И клятву, что взял с меня, считает предсмертной. Я немо уставилась на него. Муж, посадив к себе на колени, негромко и живо заговорил. «Не сейчас, Юнис, но быть войне. Самой поганой, какая есть на свете, против своих. Поэтому заклинаю, уходи к Клео, не жди беды. Я буду спокоен, что вы у нее». «Все ваши будут там же, вот увидишь!» Говорил он о страшных вещах. Но от Турабара исходила сила, а не тревога. И я опять моментом успокоилась. «Ну что может Клео, она не боевой маг?» Возразила я. Так велел грам: Ему я верю. Клео я верю. Тебе, кудрявая, верю. А больше никому, даже парням своим. Присяга на них. Ей они верны, не мне. «Клео пустошина!» Напомнила я. «Да, я видел её плетение», — согласился муж. «Но у неё найдёшь то, что исчезло отовсюду. Покой. Уверенность. Около неё набираешься сил. С ней невозможно разговаривать. Не знаю, почему я упорствовала. Когда моя мать умерла, отец женился, не дожидаясь окончания траура, я хотел, чтобы у каждого, кто попадался мне на глаза, умерла мать. Других я не воспринимал. Из таких у Клео двое — Солия и я». «У меня нет ни отца, ни матери. Ты не знаешь их, это разные вещи. А ей больно, она не смирилась с потерей. Сейчас ты для нее чужая. Но знаешь, сегодня Клео была другая. Похоже, она того. Чего того? Ждет хахаля». «Какого?» Я и про угрозы войны забыла. «Откуда ж мне знать, кудрявая?» Засмеялся муж. «Я постучал к ней. Клео сразу дверь распахнула, увидела меня и потухла. Не тот». Я даже возмутился. Столько терпел от неё в годы учёбы, а она мне не рада. Да, влетала туроборот Клео знатно. Та учила его ухаживать за мной. Парни с боевого зубоскалили и завидовали ему. Такая волшебница проходу не даёт. Он же, получая инструкции от моей подруги, на свидании так говорил мне. «Знаю, Кудрявая, что всё это муть, но давай это сделаем, а? Тебе врать не придётся. Я никого не боюсь». Ну уж больно, волшебница умная, не нам чита. Станет главой секретных служб и припомнит мне, что я тебе цветы не подарил, да про твои красивые глаза не сказал. Они у тебя, Юнис, и вправду красивые». Я, как и Турабар, понимала, что Клео ожидает непростая судьба. И ломать жизнь парню из-за возможных обид будущей высокопоставленной особы я не хотела. Поэтому мы с ним прошли через все ритуалы ухаживания, кроме одного. Руки он мне до сегодняшней ночи не целовал. «Это уж слишком кудрявое!» С обидой в голосе говорил мой избранник. «Как может боевой маг подчиняться целителю?» Я согласилась тогда. И сейчас бы не возражала обойтись без подобного знака внимания. Лишь бы Турабар был невредим. Вцепившись крепче обычного в его одежду, я чувствовала в себе волны страха, которые росли во мне. И Турабар, успокаивая меня, намеренно нейтрально бормотал. «Ты не думай, Юнис!» Я её не защищаю. Я её понимаю, но только в одном. Намешано в ней, боги, наверное, разобраться не в силах. Слишком сложно для меня. То ли дело у нас с тобой. Ясно, понятно, вопросов нет. У тебя есть ко мне вопросы? Кудрявая. Нет. Вопросов нет. Жалобно отвечала я. Может, хочешь выпить? Не сейчас. У меня к тебе тоже нет вопросов. Продукты откуда? От рирары. а а, -а. «Все нормально, Турабар. Не вчера родилась. Справимся». «Во всем надо искать хорошее, кудрявое», — помолчав, сказал муж. «Война, если будет, то невеликая». Грам говорил, ничего не предвещало великой войны. Везде все было как нельзя лучше. Нынче не так. Пакость за пакостью лезет, как по плану. И Турабар вдруг обнял меня так, что я поняла. Он ищет во мне силу. «Я должна быть сильной, потому что ему тоже страшно». Может, страшнее, чем мне».